Прошу всех секретарей подняться в мой кабинет. И взглянув на меня, добавил: "И тебя". Мы отправились на третий этаж в Кулиджановский кабинет. Едва мы, нас было человек восемь, расселись. Кулиджанов произнес. "Последний вопрос по нашего товарища режиссера Эльдара Рязанова в Киеве. Этот получил бумбуг". Кулижанов, фактор сейф и принялся за поиски донос. Так вот в ней красноречиво расписано, что он там натворил. Что ты там такое натворил? Тихо спросил меня, Алексей Баталов, сидящий рядом со мной. Я в ответ неопределенно махнул рукой. Кулижанов продолжал копаться в бумагах, но нужный документ никак не попадался. Все молча ждали. Среди присутствующих секретарей, помню, Коряганова, Марьянова, Таланкина, Соловьева, Баталова. «Черт бы побрал эту бумагу, куда она задевалась? пробормотал лев Александрович. Так вы все и без нее знаете, подсказал Марьянов. Что ты там учинил?» — Баталов был заинтригован. Сейчас узнаешь, шепнул я ему. Колеженов сделал еще одну попытку, но шпаргалки из Киева так и не нашел. Тогда он махнул рукой и вернулся к столу. Без бумаги обойдемся. Так вот, Рязанов вел себя в Киеве недопустимо, и мы должны дать строгую оценку его безобразному поведению, сказал Лёва вяло и писачно. Явно не желая воскрешать подробностей, моей Киевской гастроль. Второй все был в курсе того, как Рязанов выступил в Киеве. Это вызвало справедливое возмущение украинских товарищей. Слава Кульджанов говорил вроде бы резкие, но интонация была безучастной и равнодушной. Слушай, я ничего не знаю, яростно прошептал Баталов. Объясни мне, в чем дело. Я думаю, надо заслушать Еризанова, усыпляющим голосом предложил первый секретарь Союза, заканчивая свою обличительную речь. Я, конечно, подготовился к разбирательству и намеревался дать непримиримый отпор любым посягательствам на свою свободу и независимость. Но патетичное, неагрессивное тона выступления Кульджанова, сбила всю мою боевитость. я инстинктивно впал в его интонацию и неожиданно для себя ответил кратко и скучно. да я признаю что выступал недопустимо меня очередной раз занесло обещаю секретариату, что это больше не повторится и я кратко стел, кулиджанов сонно подхватил Я думаю, мы приняли к сведению раскаяние Рязанова и напишем соответствующий ответ на Украину. Считаю заседание секретариата закрытым. Всем спасибо. Вся эта процедура заняла не больше трех-четырех минут. Все стали расходиться, а ничего не понимающий Баталов окончательно расстроился. Слушай. Это не по-товарищески. растолком, мне я умру от любопытства. Но я оказался жесток. А теперь, Лёша, это уже значения никакого не имеет. И я хитро улыбнулся ему. Я покинул стены Союза довольный. Я представлял, какую заваруху из этого дела раздули бы в Союзе писателей. Из меня бы сделали отбивную котлету. Сообщество писателей в нашей стране всегда было самым кровожадным. В кинематографическом союзе же не захотели лить кровь. Они сделали вид, что осудили меня, я сделал вид, что покаялся. Так Киев пошла я думаю убедительная бумага о том, как мне досталось, как меня проработать секретариат союза. В результате было соблюдено все, что положено в таких случаях. Был донос, по нему приняли и меры, наказали виновника, ответили, удовлетворив тем самым мстительные чувство доносчика.